Сейчас разобьюсь! Почему во время еды нельзя разговаривать? Ну, потому что делать два дела сразу нельзя. А когда ты ешь, тем более. Еда — это одно дело, а разговоры — это, извини, дружочек мой, совсем другое дело. Во время еды пищу нужно хорошо пережевывать. А, а когда ты разговариваешь, этого же не получится А это значит, что твой желудок получит такую большую нагрузку От плохо пережеванной пищи, что потом может вдруг заболеть Но самое страшное Когда ты разговариваешь во время еды, может произойти вот что Пища может попасть в дыхательное горло Да, и ты не сможешь дышать Вот это очень опасно Именно поэтому и говорят Когда я ем Я глух и нем То есть ничего не слышу И ни с кем не разговариваю Во время еды Поэтому, когда человек ест Он должен полностью сосредоточиться на еде И ни на что уже больше не отвлекаться А ты иногда газету читаешь за столом Ну да Бывает, это ты, конечно, правильно э, заметил Но, кстати, ты тогда смело можешь делать мне замечания И я буду тебя слушаться Да, откладывать газету и заниматься только едой